Глава четвертая. Наскоро одевшись, Тора решила сначала отправиться к стойке администратора и всех подвернувшихся под руку хорошенько расспросить о найденном на берегу теле. Выходя из комнаты, она заметила ключ в спешке забытой массажисткой и прихватила его, надеясь использовать в качестве повода для дальнейших расспросов. Она зашагала по коридору, весьма довольная собой. У входа в отель массажистки не оказалось. У стойки администратора, облокотившись на нее локтями, стояла молодая женщина, служащая отеля, и оживленно шепталась, сидевшей перед ней коллегой. Ее удивительную худобу подчеркивали белоснежные облегающие куртка и брюки. тура улыбнулась, ожидая, что ее пригласят к разговору. Однако подруги встретили ее неприветливо. Замолкли, недовольно скривившись, но сразу же заставили себя улыбнуться в ответ. Тора сделала вид, будто изучает висевший позади администратора плакат, призывавший посетить спиритический сеанс со знаменитым медиумом из Рекьявика. Затем посмотрела на болтавших женщин и улыбнулась еще сердечнее. — Привет! — доброжелательно сказала она, забыв про ключ. Настолько сильно ею овладело любопытство. Я слышала о теле, найденном на берегу. Женщины переглянулись, явно готовые принять Тору в круг посвященных. «Да, ужасно!» Сделав большие глаза, повернулась к ней тоще «Полиция уже приехала!» Она оторвалась от стойки и протянула Торе руку. «Меня зовут Ката. Я работаю здесь косметологом!» Представилась она, сверкнув жемчужными зубами. Тора пожала ее руку, удивившись крепости длинных тонюсеньких пальчиков. «А я Тора. Занимаюсь делами Йонаса. Приехала по его приглашению, так что не являюсь постояльцем». Администраторша кивнула. «Я знаю. Он говорил мне о вас. Я Вигдис. Принимаю гостей». «Вы одна из этих наших адвокатов, да?» Не вдаваясь в смысл слов «одна из этих», Тора утвердительно кивнула. «Совершенно верно!» Она обвела взглядом холл и заметила сквозь стекло входной двери полицейскую машину. Куда они направились? Вигдис махнула рукой вправо и прошептала, хотя поблизости никого не было. «Сказали, что идут к Йонасу беседовать!» Она откинулась на спинку кресла и заговорщицки подняла брови. «Когда я предупредила его об их визите, он ничуть не удивился!» «А что еще говорили полицейские?» — полюбопытствовала Тора. «Он должен понимать, чем могут окончиться подобные беседы». Вигдис чуть покраснела. «Ничего больше не говорили», — неохотно произнесла она. «Один из них спросил, где находится кабинет Йонаса, и все». «Откуда же ты знаешь, о чем они будут беседовать? Может, вовсе не о найденном теле?» Спросила Ката, проявив завидную сообразительность. Щеки Вигдис покраснели еще больше. «Я слышала, как они упоминали о нем. Проводила их до офиса Йонуса. Они представились и объяснили, зачем пожаловали». Тора была абсолютно уверена, что администратор попросту подслушал разговор, прижав ухо к двери. «Они ничего не говорили о причине смерти?» – поинтересовалась она. «Может быть, тело вынесло на берег?» «Или хотя бы сообщили, кто это?» «Мужчина или женщина?» — вставила косметолог. «Вспомни! Возможно, намекали?» «Очевидно, женщина!» — ответила Вигдис. Щеки ее начали обретать естественный цвет. Она откровенно наслаждалась вниманием слушательниц. Завидуя ее осведомленности, те жадно внимали каждому слову. Ну, о причине полицейские не упоминали. Но я могу поклясться, что она неестественная. Администратор выдержала паузу, предчувствуя эффект, и не обманулась в своих ожиданиях. Ката, театрально всплеснув руками, прижала их к рту. — А к нам-то зачем они приехали? — спросила Тора. — Выходит, тело нашли на берегу рядом с отелем? Вигдис неторопливо кивнула и показала пальцем в окно, выходившее на море. «Да, место точно не знаю, но, кажется, вон там». Тора и Ката взглянули в указанном направлении. Погода стояла относительно теплая. Несмотря на поздний час, было еще довольно светло. Перед зданием раскинулась широкая лужайка, скрывавшая пляж, расположенный ниже по склону. «Но ведь не прямо за лужайкой!» — возразила Тора и снова повернулась к Вигдис. «Тогда бы вы точно заметили полицейских? Наверное, их много возлетело». Вигдис пожала плечами. «Вокруг старой фермы немало земли. Весь пляж отсюда, конечно, не увидишь. Во-первых, мы смешают, — кивнула она в сторону дальнего холма. «Противоположная часть участка находится за ним и отсюда не просматривается». А пройти к ней можно с любой стороны, прямо по дороге. Тора и Ката уставились на холм, словно собирались пронзить его взглядами. Затем Тора кивнула. «Разве когда-то здесь не было двух ферм? На отдельных территориях?» — спросила она. Вигдис недоуменно хмыкнула, и Тора продолжила. «Насколько мне помнится, здесь стояло две фермы, принадлежавшие братьям». Но один из них умер бездетным, и второй унаследовал его долю, объединив участки. Хотя дорога, по которой можно проехать к фермам, здесь только одна. «Стало быть, ты считаешь, что граница владений находится за холмом?» Тора оглядела собеседниц. Те равнодушно слушали ее рассуждения. «Конечно, одна!» — подтвердила Ката и отвернулась к приятельнице. «Неизвестно, кто это?» «Имя полицейские не называли?» «Думаю, они и сами не знают». Приехав сюда, они сразу спросили, сколько гостей зарегистрировано в отеле, и не исчезли кто из них. Вигдис загадочно усмехнулась. «Я сказала им правду. Мол, понятия не имею, кто куда пропадает. Здесь гостиница, а не тюрьма?» Хмыкнула она и, повернувшись к Тори, прибавила. «Наши гости берут ключи от комнат с собой». Им не обязательно оставлять их у меня. Даже если бы я очень захотела, то не смогла бы проследить за их перемещениями. Нет, кое-что я примечаю, но только случайно. Разговаривают они со мной крайне редко. Спрашивают иной раз, где тут находятся самые красивые места и как к ним лучше пройти. И только. Наверное, кто-то из этой алкогольной парочки. Я их уже два дня не вижу предположила Ката, взволнованной своей внезапной догадкой. Вигдис покачала головой. «Нет, им недавно понесли из кухни еду и выпивку». Она сделала ударение на последнем слове. «А звонила горничная, как раз жена. Сказала, что они с мужем плохо себя чувствуют». Ката фыркнула. «Еще бы они хорошо себя чувствовали после вчерашнего! Небось, как обычно, в стельку напились вечером». Тора поняла, что ничего ценного из подруг не вытянет. Сплетничать она не любила, особенно о людях, совершенно ей незнакомых Поэтому решила оставить администраторшу и ее подругу и потянулась к сумке за ключом. «Вот, возьмите». Массажистка забыла его в салоне, сообщила Тора и протянула ключ на эмалированном брелке в виде исландского флага. «Массажистка? Наша Симба?» – переспросила Вигдис, протягивая руку. «Да, она у нас ужасно забывчивая». И, заметив болтавшуюся на колечке пластиковую карточку, прибавила. «Господи! Она еще и свою банковскую карту сюда прицепила!» «Совсем уже!» Вигдис прервал телефонный звонок. Но Тори не составила труда догадаться, какое слово чуть не сорвалось с ее языка. Администратор отдернула руку от ключа и, сорвав трубку, прижала к уху. Тора быстренько убрала ключ назад. «Я сама отдам его массажистке», — пояснила она Катя, наблюдавшей за ней, и невинно улыбнулась. «Мне все равно нужно договориться с ней о времени следующего сеанса». «Не подскажете, где она сейчас может быть?» Косметолог нахмурила брови. «Возможно, в кафетерии. Идите вон по тому коридору», — махнула она рукой. «Первая дверь за кухней». Тора поблагодарила ее и спросила. «Не подскажете, где находится комната Бирны, архитектора? Мне нужно обсудить с ней ее проект». Ката взяла регистрационный журнал, лежавший на столике позади администратора. Викдис говорила по телефону, не обращая на них никакого внимания. «Бирна, Бирна, где там она?» Бормотала Ката, перелистывая ухоженными пальчиками страницы. «Ага, вот, нашла!» Она остановилась в пятом номере, в том же коридоре, чуть дальше от кафетерия. Она точно у себя, ее машина стоит на площадке перед отелем. «Шикарное авто! Восхитительное!» – протянула девушка. «Замечательно!» – отозвалась тура не разделив ее восхищение. В машинах она не разбиралась, да они ее и не интересовали. «Благодарю вас!» «Кстати, хочу заглянуть в ваш салон завтра. Можно?» ненадолго, не только брови немного поправить. Косметолог с готовностью закивала, но, как показалось, Торе чересчур энергично. Пока нашла по коридору, ее посетило несколько мыслей. Не разыгралось ли у нее воображение? С какой стати погибшей на берегу женщиной должна оказаться архитектор? Только потому, что ее отсутствие угнетало Йонаса? Да кто угодно мог там погибнуть. И кто такая эта Бирна? Ни один из вопросов не оправдывал нарастающего желания Торы тайком заглянуть в комнату архитекторши. Тем не менее, она только об этом и помышляла. И чем ближе подходила к пятому номеру, тем решительнее становилась. Пусть не войти, а всего лишь одним глазком заглянуть внутрь. А вдруг на берегу действительно нашли тело Бирны? Тогда второго шанса попасть в ее комнату не будет. Если обстоятельства смерти вызовут у полиции подозрения, она опечатает номер. Тора уговаривала себя непременно воспользоваться благоприятной возможностью на правах адвоката Йонаса. А вдруг он тоже попадет под подозрение? В конце концов, она сумела убедить себя, что ничего противозаконного не делает. «Откроет дверь, заглянет внутрь, осмотрит все хорошенько и только». Тора обернулась. В фойе у стойки администратора стояла какая-то женщина и никого вокруг не замечая, увлеченно разговаривала с Вигдис. Тора достала пластиковую карточку, открыла дверь и юркнула в комнату. Юнас попытался разыграть роль невинного отельера, но это оказалось ему не под силам. В глубине души он недолюбливал полицию, и в тех редких случаях, когда их пути пересекались, она отвечала ему тем же. Кроме того, беседовавшие с ним офицеры буквально сверлили его глазами, от отчего ему становилось очень неуютно. Их вопросы заставляли Йонаса вертеться, как ужа на горячей сковородке. Он даже подумал, не учат ли полицейских проверять искренность ответов по радужной оболочке. В результате Йона слишком часто моргал, производя неважное впечатление. Как я уже вам сказал, это может быть и бирно. Однако утверждать ничего не могу. Слишком общее описание. У женщины не было с собой ни документов, ни сумочки. Вытянув шею, он посмотрел в окно. Мне кажется, тут немного душновато. Давайте его откроем. Йонас опасался, что на лбу может выступить испарина, а более верного признака вины нельзя и придумать. Полицейские переглянулись. Несмотря на застегнутые мундиры, плотные, черные, увешанные аксельбантами, жары они не чувствовали. Сняли только фуражки, которые держали в руках. Проигнорировав замечание Йонаса относительно сумки и не ответив на предположение открыть окно, они продолжили допрос. Когда Бирну видели в последний раз? Э, — Я видел. — Точно не помню, — пробормотал Йонас, старательно порывшись в памяти. — Ну, вчера она была здесь. — Да, я уверен, была. — Значит, вчера вы с ней встречались, — осведомился офицер помладше. Он старался выглядеть крутым. К Йонасу обращался с откровенной неприязнью. — Второй полицейский? — Да оказался человеком добродушным и вел себя мягче. — Не понял, — растерялся Йонас и поторопился ответить. — Ах да, разумеется, мы встречались. Несколько раз. Она заканчивала работу над проектом пристройки к дому. Офицеры дружно кивнули. Помолчав несколько секунд, старший спросил. — А сегодня? Она не заходила к вам? Йонас с жаром затряс головой. «Нет, определенно нет. Мы должны были встретиться утром, но она не появилась. Я ее специально не искал, так, посматривал по сторонам, но она мне не попалась. Правда, я пытался дозвониться ей по мобильнику, но он был выключен. Я получил от нее лишь голосовое сообщение. «Вы можете назвать Марку ее мобильного телефона и описать его?» — вступил младший офицер. Для ответа на этот вопрос Йонасу не потребовалось много времени. Мобильный телефон Бирны был вещью очень заметной. Он часто видел его в руках у архитекторши. Светлокрасный, раскладушка, небольшой. Вот только модель я не знаю. На крышке серебряный значок, пацифистский, буква «V». Но, по-моему, к названию фирмы он не имеет никакого отношения. Приклеен в качестве украшения. Полицейские обменялись быстрыми взглядами. Йонас, сидевший до этого напряженно, расслабился. Наконец-то он смог вразумительно ответить хоть на какой-то вопрос. «Скажите, а та женщина, которую нашли на берегу, умерла в результате несчастного случая?» поинтересовался он. Полицейские немного помолчали и вместо ответа попросили его проводить их в комнату Бирны Халдорсдоттер. Тора в последний раз оглядела комнату, но ничего интересного не заметила. Она явно отличалась от других номеров отеля, поскольку архитектор собиралась оставаться здесь дольше остальных гостей. Стены были увешаны черновыми набросками какого-то строения. Вероятно, решила Тора той самой пристройки, о которой ей рассказывал Йонас. Бирна собиралась предложить ему несколько вариантов. На нескольких рисунках имелись короткие замечания в большинстве случаев непонятные для непосвященного. Ке-где на полях Бина делала расчеты, обводя полученные суммы красным фломастером. Цифры значительные, подумала Тора, и далеко не предварительные. Шкафы она осмотрела главным образом из любопытства, поскольку не ожидала обнаружить в них что-нибудь существенное. Открывала на их карандашом, просунув его между дверцами, дабы не оставить отпечатков пальцев. Бирна отличалась редкой аккуратностью. Одежды было немного, несколько блузок, пара хороших брюк и жакетов. Все тщательно развешано на вешалках. На полках лежало белье, сложенное идеально, как в бутиках. Бирна определенно понимала толк в одежде. Весь ее гардероб был подобран с большим вкусом. Ничего кричащего, все скромно, строго и очень дорого. Тора безуспешно попыталась прочитать этикетку на одном из свитеров на верхней полке. Закрыв шкаф, она перешла к телефону, стоявшему на столике у кровати. Ногтем нажала кнопку вызова последних номеров, вырвала листок бумаги, извалявшегося рядом гостиничного блокнота, и записала их. Бирна получила три звонка. Сложив листок, Тора сунула его в карман. Обведя взглядом комнату, Тора решила повнимательнее рассмотреть содержимое ящика стола. Бумаги она уже перебрала, все они, как выяснилось, имели отношение к возведению пристройки. Среди них затерялось несколько рекламных буклетов от производителей стройматериалов. Тора ногой отодвинула кресло, загораживавшее ящик, и обнаружила, что у того нет ручки. Натянув на пальцы рукав, она, взявшись за край снизу, выдвинула ящик. В нем находились новый завет и роскошный ежедневник в кожаном переплете с именем Бирны на обложке. Тора обрадовалась. Наконец-то ей удалось наткнуться на стоящую вещь. Взявшись за корешок, она потрясла ежедневник. Тот раскрылся и бинго! Вот она удача! Перед глазами замелькали страницы, исписанные мелким, но разборчивым почерком. Торжествовала она, правда, недолго. Из коридора послышался шум. Нужно было спасаться. Ей вовсе не хотелось объясняться с полицией по поводу причин, заставивших ее тайком забраться в чужую комнату. тура нырнула за длинную до самого оконную занавеску, молясь, чтобы в комнате оказалось французское окно. На ее счастье так и случилось. Она дрожащими пальцами раскрыла большую, в треть стены застекленную дверь и вышла на тротуар. Затем, как можно тише, прикрыла створ. Только дойдя до края стены и повернув за угол, Тора решилась, наконец, остановиться и отдышаться. Сердце бешено колотилось. «Зачем тебе это понадобилось? С ума ты, что ли, сошла? А если бы тебя застукала полиция?» карила она себя и не напрасно. Дверь в комнату открылась в тот самый момент, когда она выскользнула на улицу. Тора несколько раз глубоко вдохнула и постепенно успокоилась. Колени и руки перестали дрожать. «Ящик!» — внезапно вспомнила она. В попыхах она забыла его задвинуть. «Ну и что?» «Все подумают, что Бирна сама его не закрыла. Ну кто же еще?» Уверяла она себя непроизвольно кивала, соглашаясь с собственными доводами. И только тут она осознала, что пальцы ее продолжают сжимать ежедневник с надписью «Бирна Халдурс ассоциация архитектор Весландии на тисненной кожаной обложке».